Наконец, как член Государственного Совета, Ленин всегда был совершенной, полной, отчаянной ничтожностью. Если из числа других членов не все говорят в заседаниях Совета, то, по крайней мере, они рассуждают между собою о делах и прилагают каждый по своим силам некоторое старание вникнуть в них. А Ленин, напротив, никогда не рассуждал и не думал ни об одном деле, даже ни одного и не слушал. Во много глаголанье «несть спасения было его любимой поговоркой, которую он усердно прилагал от глаголанье о делах и к слушанию их. Вообще, за исключением некоторой приятности в легкой беседе, некоторой начитанности и большой памяти на старые анекдоты и камеражи, он был человек в высшей степени отрицательный какими-то опрокинутыми понятиями и суждениями о вещах, без энергии, без рассудительности, тем более без государственного ума. И этот человек, повторяю, умел, однако, составить себе нечто вроде репутации, так что наши газеты воспели ему после его смерти следующий панигирик. Просвещенный любитель знаток изящных искусств, отечественной литературы, истории и древности, ревнитель добрых и общеполезных дел в Отечестве, доступный, приветливый и гостеприимный покровитель дарования усердных трудов, чадолюбивый и нежный семьянин, пламенный сын России, верный слуга всех государей, истинный христианин, а Ленин вечно будет жить в благородной памяти своих приближенных, друзей и подчиненных» и ни одна слеза искренней признательности взысканных и облагодетельствованных им падет на его надгробный камень. В этом пышном наборе слов все, за исключением разве достоинств Оленина в частной жизни или преувеличения, или ложь. И писавший эти строки сам, я думаю, вместо своей искренней признательности внутренне смеялся над своим хитросплетенным, похвальным словом. Вскоре после смерти Оленина стерт был с лица земли из знаменитейший из оставленных им по себе памятников, сочиненная им надпись на цоколях под тридцатевековыми гранитными сфинксами, вывезенными из Египта и поставленными на Невской набережной перед Академией художеств. Она начиналась так си огромные сфинксы. Хотя то же самое было повторено на каждом из пьедесталов. Лет десять эта надпись возбуждала раздумье насмешки и остроты каждого проходящего и обратилась в Петербурге даже в поговорку. Это известно было и государю, который, однако же, повсегдашней нежной бережливости к старым слугам, щадил в надписи ее сочинителя. Со смертью Оленина, когда все личные уважения прекратились, творение его исчезло вслед за сочинителем и взамен под всеми огромными сфинксами явилась другая, приличнейшая надпись.